ГЛАВА 3 Билли, вытащив из кармана пистолет, положила палец на спусковой крючок. Ее ладонь сразу же стала холодной и влажной. Страх постепенно начинал превращать все ее внутренности в какую-то отвратительную ледяную массу. Девушке страшно хотелось убежать и спрятаться где-нибудь в укромном и безопасном месте. Однако, увы, прятаться здесь оказалось совершенно негде. Черт, ты оказалась права! Постараюсь впредь быть более внимательным! Пробормотал Уилкс, и едва ли не с кошачьей грацией осторожно направился вперед, тщательно стараясь не задевать рваных краев обнаруженного отверстия. Билли последовало за ним. Помещение, в которое они попали, оказалось полутемным, лишь тускло поблескивали дежурные огоньки противопожарной системы. Впрочем,. Уилкс очень быстро обнаружил контрольный пульт и включил свет. «О, господи!» Билли только кивнула в знак согласия, ибо язык ее от ужаса просто присох к небу. Перед ними лежал чужой. Часть палубы под ним была страшно изъедена, вытекающей из него невероятно едкой кровью. Билли вдруг вспомнила о том, как какой-то чудак шутил что из-за этой крови эти чудовища, наверное, ужасно невкусные. Какой бред! Кому же придет в голову питаться такой гнусной слюнявой дрянью? Далее за мертвым чужаком виднелись страшные скореженные и забрызганные кровью четыре раковины Г-камер для гиперсна. В каждой из них, вероятно, еще совсем недавно спал человек. Из того же, что осталось от этих людей теперь, Вряд ли можно было сложить и половину одного землянина. Все четыре отсека буквально леденили кровь своим невероятно жутким видом. Билли почувствовала, как горлу ее подступает тошнота, она с трудом поборола в себе этот отвратительный позыв. Уилкс, успевший тем временем внимательно изучить один из контрольных щитков, находящихся рядом со входным люком, обернулся к Билли в ужасе, шарящей глазами вокруг в ожидании нападения. Эта четверка находилась в глубоком сне, прямо-таки на грани полного обморожения. Полагая, кто-то прекрасно знал, что они заражены, и хотел сохранить как можно дольше этих гаденышей. Однако, как видишь, ничего из этого не вышло. Но зачем, зачем? Кому это могло понадобиться? Уилкс только покачал головой. «Не знаю. Политика, деньги. Однако, пофилософствуем позже. Как я понимаю, их здесь должно быть четверо. Судя по останкам, они уже позавтракали и теперь жаждут обеда. А посему, трое из них воспользовались кровью четвертого, грохнули его и прожгли перегородку. Мич! О нем можешь не беспокоиться!» «Запах андроидов их совершенно не возбуждает. Это было установлено еще во время путешествия на родину этих тварей. Но они все равно непременно убьют его, если обнаружат». «Непременно. Однако и нас тоже. И поскольку кислота проела обшивку совсем недавно, они пока сытые. Так что давай-ка быстренько подадимся обратно в тот отсек, в котором еще можно закрыться». Вдруг в темном углу грузового отделения что-то зашевелилось. — Уилкс! — Слышу! Капрал повернулся, взял карабин на изготовку и включил поисковый лазер. Крошечная красная точка заплясала по отдаленным темным углам. Раздалось шипение. «Бели — Белли! Трехметровое с чёрным отливом чудовище выползло в круг света. Глаза чужака, как и всегда... Было невозможно увидеть, однако какое-то звериное чутье подсказывало, что он смотрит прямо на них. Огромная пасть раскрылась с толстых, в палец толщиной острых, как иглы зубов, потекла слюна. Острый длинный хвост заметался взад и вперед, как у кошки, готовящейся к прыжку. — Уилкс! — вижу! Капрал спокойно поднял карабин. И Билли увидела, как красное пятнышко лазера, скользнув по груди чудовище, застыло на его нижней челюсти. Пасть распахнулась шире, и красное пятно исчезло где-то в ее глубинах. «Счастливого пути, сукин сын!» — пробормотал Уилкс. Выстрел прозвучал невероятно громко в стальном отсеке, настолько громко, что даже заложило уши. «Чужой». Сразу же завалился назад, от его головы отлетел приличный кусок, и дождем посыпалась чешуя. Затем чудовище медленно осело на пол, превратившись в бесформенную, мертвую груду, рядом с которой начала потихоньку расти лужица, неприятный на вид желтоватой жидкости. Затем от этой лужицы заструился легкий дымок со специфическим едким запахом, «Один получил свое! Стой, белли, Только не туда, этот люк ведет в ловушку, там тупик!» Но девушка уже поняла и быстро бросилась обратно, к той дыре, через которую они пролезли сюда. Уилкс последовал за ней. «Быстрей, быстрей!» Вновь завыла пожарная сигнализация, и пол отсека за их спинами стал покрываться слоем пены. «Быстрей!» Мы должны успеть добежать до следующего люка. Билли бежала метрах в двух впереди Уилкса. Ноги невероятно скользили от пены, не успевшей просохнуть. Вдруг завизжала другая сирена, еще более резкая и пронзительная. Нарушена целостность внешней обшивки. Включилась автоматическая аварийная система блокировки и огромная пятиметровая задвижка перед люком, к которой они так стремились, стала медленно опускаться, помигивая красными лампочками. Девушка напряглась из последних сил и едва ли не ползком успела проскочить под неотвратимо опускающимся тяжелым железным занавесом на спасительную территорию. Однако, не успев даже облегченно вздохнуть, она вдруг с ужасом поняла, что у Уилксу подобный фокус может не удастся. Времени на раздумья не было, Все решали какие-то ничтожные доли секунды, и Билли сама даже толком не смогла бы объяснить, что подтолкнуло ее тогда на единственно возможное в этой отчаянной ситуации действие. Она подсунула под надвигающуюся махину свой пистолет. Наткнувшись на неожиданное препятствие, занавес на какое-то мгновение остановился, как бы раздумывая, что делать дальше. Однако эта пауза длилась лишь доли секунды пока пневматическая система, убедившись, что опасность разгерметизации еще не устранена, не скомандовала продолжать закрытие, игнорируя появившиеся препятствия. Тем не менее, за эти ничтожные доли секунды успело произойти многое. Во-первых, беглецы ощутили прикосновение бездонной пустоты вакуума, что свидетельствовало об окончательном разрушении внешней обшивки грузового отсека, и хотя отверстие, по всей видимости, было еще совершенно ничтожным, послышался характерный шум быстро уходящего воздуха, а во-вторых, Уилкс успел проскочить под защитной плитой. Все решили какие-то мгновения. Билли, схватив капрала за плечи, изо всех сил потянула его на себя, затрещала материя на штанах. Еще мгновение, и вот они уже оба грохнулись на пол, тяжело дыша. Ноги у Илкса были ободраны до крови. Еще мгновение, и сначала раздавшийся страшный треск, а затем вдруг навалившаяся тишина, объявили, что ни пистолета, ни опасности разгерметизации больше нет. Какое-то время они лежали молча и без движений. Билли чувствовала, как обмякло тело копрала в ее объятиях. Затем Уилк судорожно вздохнул и, отвалившись от нее, лег рядом на спину. Полежав так еще несколько мгновений, он хрипло выдохнул. «Спасибо!» «Ничего, хотя в первый раз я обычно не захожу так далеко». С трудом сдерживая волнение, вдруг возникшее от столь реального ощущения тяжести мужского тела, отозвалась девушка. Уилкс покачал головой и скривился в легкой ухмылке. Бюллер находился уже на полпути к грузовому отсеку, когда сирена смолкла. Однако тревога за своих спутников продолжала подгонять его. Люди в опасности, и он обязан помочь им, особенно Билли. Уилкс первым заметил приближающегося Бюллера, андроида обрубленного на уровне талии. Можно было подумать, что этот человек пробирается вброд по палубе. «Билли! Уилкс!» «С нами порядок! Мы провели еще один замечательный денек в экзотическом круизе на звездном лайнере!» «Привет!» — Капрал протянул андроиду руку. Тот, в свою очередь, опершись на левую ладонь, подал Капралу свою. После взаимного крепкого рукопожатия Десантник легонько похлопал андроида по спине. — Как, Билли? — Ну что ж, вот мы и собрались все вместе. Надеюсь, теперь уж вы оба будете посерьезне относиться к тому, что я говорю. Вернувшись к компьютеру, Уилкс занялся настройкой установленных на корабле внутренних видеокамер. Их оказалось не так уж много, к тому же они были совсем примитивными, входившими в обязательный минимум оснащения корабля-робота. Впрочем, это совсем не омрачило радости Капрала. Пусть нет здесь ни сенсорных, ни инфракрасных камер. Слава богу, что есть хотя бы такие, а это все-таки лучше, чем ничего. Бюллер же сменил свою люльку на операторское кресло, ибо реакция у него была все же несравненно быстрее, да и саму систему управления он знал намного лучше людей. — По нашим подсчетам осталось еще двое чужих, — пояснила Билли, облокотившись на спинку сиденья Уилкса и неотрывно следя за меняющимися на экране картинками. — В главном коридоре пусто. — А как они оказались на борту? — Кто-то поместил четыре полутрупа в спальне грузового отсека. — Зараженных, — пояснил Уилкс. Все промежуточные отсеки тоже были пусты. Кому это в голову могла прийти подобная идея? И почему? Славный вопросик. Черт бы меня побрал, если бы я знал на него ответ. «Ах, черт!» — вдруг выругался Капрал. «Что с тобой?» — испугалась Билли. «В спину кольнула. Придется на несколько дней отказаться мне от пробежек. Но если бы Билли не придержала на мгновение занавес, я превратился бы в твоего близнеца». Усмехнулся Уилкс, глянув на андроида. Никаких чудовищ в носовом отсеке. Уилкс переключил камеру на их самодельную кухню. Там тоже все чисто. Черт, из этих скопердяев мы ничего не увидели. Все на мгновение умолкли. Затем Бюллер осторожно сказал. Может быть, я смогу оказаться еще одной парой глаз? Уилк собернулся, но резкая боль в то же мгновение буквально пронзила все его тело. Капрал прикусил губы. «Ты это о чем? ну-ка брось, приятель. Ты никуда не пойдешь, понял?» «Да, тем более, что и толку от этого будет мало. Я имею в виду другое. Здесь есть пара самоходных очистителей на батарейках. Нечто вроде вертящихся столиков на колесах». «Если нам удастся закрепить на них камеру, то мы просто запрограммируем ее на поиск. Вот и все!» Уилкс улыбнулся. «Отлично, Бюллер! А я все думал, что твои мозги остались в заднице. За дело!» На все приготовления у Митча ушло часа два, зато в результате они получили прекрасно оборудованную портативную передвижную камеру. Правда, Билли даже не представляла себе толком, что они станут делать, когда с помощью этого великолепного приспособления все-таки обнаружат оставшуюся пару чужих. Тем не менее, то, что намного лучше знать точное расположение врага, чем пребывать на этот счет в полном неведении, не вызывало сомнений. К тому же у них в карабине было еще целых четыре патрона. Оборудованное бюллером приспособление на шести толстых силиконовых колесиках не превышало размером нормальную среднюю собаку и могло спокойно пробраться в любое место, недоступное человеку. «Отлично, пёсик! Беги вперед и разыщи для нас этих вонючих уродов!» напутствовал Уилкс. Обнаружить чужих удалось лишь спустя пару часов. Они висели на потолке. В коридоре, сразу за промежуточными отсеками. Если бы Уилкс еще раньше не узнал о способностях этих чудищ приклеиваться к потолку и даже вить себе там гнезда, то вряд ли заставлял бы своего верного песика заглядывать наверх. Но он прекрасно знал об этом и потому обшаривал все потолки. Чужие сидели неподвижно, их даже можно было принять за скульптуры созданные каким-нибудь художником-абстракционистом. — Вот они! Билли придвинулась ближе, чтобы получше разглядеть страшилищ. — И что дальше? — Ваше предложение! — Я могу взять карабин, подойду поближе, пока они не шевелятся, — начал Мич. Нет, — не дав ему договорить, отрезала Билли. — Лучше скажи, нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы твоя тележка зашумела? И Мич, и Уилкс уставились на нее с недоумением. Направь ее в средний шлюз, если нам удастся заманить их туда. — Да, мы выплюнем обоих приятелей прямо в вакуум. — Можно попытаться, — сразу же согласился Капрал. — Есть предложение получше, — поинтересовалась девушка. Оба мужчины переглянулись и пожали плечами. — Принимаем это, — Бюллер направил столик с камерой к шлюзу и с отменной ловкостью привел его туда. Затем, искусно лавируя им, стал производить всевозможный шум, натыкаясь на стенки, приборы и переборки. Правда, звука в компьютерном слышно не было, но грохот в шлюзе должен быть, судя по всему, стоять изрядный. «Передвиньте-ка ее поближе к люку», — предложила Билли. И Бюллер быстро вернул столик и навел камеру на чужих. «Надо бы их как-то подстегнуть», — сказал Уилкс. Тележка, послушная Митчу, как настоящая собачка, прямо-таки заплясала около Люка. «Должно быть, они понимают, что она несъедобна». «Нет, они уже оба выскочили», — едва не крикнула Билли. «Захлопывай, лег! скомандовал Уилкс. «Бюллер...» Оставив свою собачку, быстро нажал кнопку закрытия люка, а затем сразу же вновь переключился на управление столиком. Послушная тележка стала буквально набрасываться на уже без того разъяренных чудовищ. Картинка на экране замелькала. «Держитесь крепче! Отключаю гравитацию!» — скомандовал Уилкс и тут же сам почувствовал привычную тянущую пустоту в желудке. Казалось, в следующее мгновение тебя прямо-таки и размажет по стене. Открывая внешний люк!» Бюллер нажал контрольную кнопку, и корабль зашатала. «Камера! Работает?» Осторожно поинтересовалась Билли. Пальцы Бюллера продолжали танцевать по клавиатуре. Они двигались с невероятной, нечеловеческой быстротой. И изображение вдруг снова ожило на экране. «Они уже вне корабля! Вон, вон один!» крикнул Мич и остановил камеру. Один из чужаков плыл следом за кораблем, постепенно все более и более отдаляясь. Глядя на его зверский вид, казалось, что он понимает, чего вдруг так неожиданно лишился, и что теперь ему некуда больше податься в холодном и пустынном на миллионы просеков в пространстве. Впрочем, возможно, это только обманчивое впечатление. А где второй? — Что-то не видно. Надо еще раз проверить шлюз. Бюллер вновь перевел камеру. Шлюз оказался пустым. — Отлично. Приятного вам путешествия, курицыны дети. Скоро вы оба превратитесь в прекрасные огородные пугала. Уилкс благодарно кивнул девушке. Она прикрыла глаза и облегченно вздохнула. Волосы ее плавали вокруг головы, подобно лошадиной гриве на ветру. Бюллер вновь включил гравитацию, и Билли почти окончательно пришла в себя, как вдруг что-то громко застучало по обшивке судна.